Отношения с женой наверняка будут испорчены. Одной этой фотографии достаточно, а есть еще проект. И в нем задействовал не только он. Цыпин, в отличие от Лужина, безупречным прошлым похвастаться не может. Интересно, нахмурилась я. Еще как. Бизнес он начинал с двумя друзьями. Пять лет все идет гладко, а потом одного из компаньонов убивают. Еще через шесть лет Цыпин с компаньоном расходятся, вроде бы мирно». Но вскоре господин Борисов, тот самый компаньон, оказывается под следствием по обвинению в мошенничестве. Следствие тянется уже год. Борисов в СИЗО. И есть все основания полагать, что оттуда отправится на лесоповал. Ты думаешь, не обошлось без сыпина? Как знать, убийство господина Коваля, это третий компаньон, тоже наводит на размышления. И что теперь? Попытаюсь встретиться с Борисовым и поговорить... Вряд ли он испытывает добрые чувства к Цыпину, особенно если тот действительно помог ему в СИЗО оказаться. Вдруг да и захочет рассказать что-нибудь интересное. Но не об убийстве же Коваля?» «Не об убийстве. Дурак он, что ли, себе статьи прибавлять?» «А почему такой интерес к прошлому Цыпина? Ты подозреваешь, он мог действовать, не ставя в известность Лужина и Колосова?» Человек так устроен, что один раз, переступив черту, охотно бродит туда-сюда. И если вдруг приспичит, бандитскими методами совсем не гнушается, начисто забывая, что он бизнесмен и полезный член общества. «А Егори что-нибудь узнал?» – спросила я. «Узнал. Договорить Владан не успел, отвлекся на звонок мобильного. Поздоровался, выслушал короткое сообщение и поинтересовался. «Это точно?» Кивнул, сказал спасибо и убрал мобильный. После чего уставился на меня, вот только видел ли еще вопрос. Короче, мой шеф переваривал информацию, которая тут же стала мне вдвойне интересной. «Не испытывай мое терпение», – попросила я. «Не буду». Егор был в архиве, интересовался делом одиннадцатилетней летней давности – убийство семьи Гавриловых. «Как ты помнишь, погибли четверо. Сам Гаврилов, его жена, дочь и зять. Отгадай, как фамилия зятя?» Я нахмурилась и немного посидела и истуканом. «Ну?» – поторопил Владан. «Хочешь сказать?» «Хочу. По мужу фамилия дочки Гаврилова – Коваль. Я на всякий случай решил перепроверить, не однофамильца ли. Но теперь сомнений нет. Коваль – бывший компаньон Цыпина». «Ничего себе!» пробормотала я, удивляясь превратностям судьбы. Подожди, но как могло случиться, что Цыпин не оказался в числе подозреваемых? У него было алиби, и у Борисова тоже. Как ты понимаешь, это мало что значит. Бизнесмены сами в компаньонов не стреляют. В ходе следствия выяснилось, что Гаврилов скупал краденое, и на момент убийства у него могло быть золотишко на очень приличную сумму. К тому же кто-то пустил слух, что у уковали его компаньонов в серьезные разногласия с Бадом, который спит и видит оттяпать кусок пирога. Что, в общем-то, в стиле моего бывшего друга, но и эту версию отбросили, потому что слухи слухами, но их ничего не подтверждало. В результате всех устроила версия, что Гавриловых убил шмыга с дружками. Тем более, что Кириллов сбежал, хотя на самом деле был уже мертв. А Шмыга погиб в изоляторе, так и не доказав своей правоты. Дело осталось нераскрытым. «Когда убили Гавриловых?» «В ночь с 24 на 25 августа». Я кивнула. В эту ночь Ромео и Джульетта собирались бежать. Олег Кириллов ждал возлюбленную в доме напротив и, безусловно, что-то видел. «По-твоему, убийца Цыпин?» Владан пожал плечами. Пока это просто интересное совпадение. Два дела вдруг пересеклись. Такое нечасто бывает. Но зачем понадобилось убивать Егора? Он узнал только то, что было в деле. Никаких доказательств против Ципина нет. Из архива Егор отправился к бате. Живет неподалеку дядя с таким прозвищем. Лет тридцать в общей сложности провел на Крайнем Севере. Ему уже давно за 70 перевалило, но уголовники его уважают а у нас их здесь как грязи. Соседи видели, Егор от него выходил. Никто этому значения не придал, он ведь участковый. Но почему бы Егору, начала я, а Владан перебил, потому что это не его участок. У Бати он был часа в четыре, а вечером его сбила машина. Тогда стоило избавиться и от Бати, логично, как мне казалось, предположила я. Насторожить могли не ответы бати, а вопросы участкового. «А узнали об этих вопросах от того же старого уголовника?» Владан с усмешкой пожал плечами. «Давай его навестим и спросим». «Мне можно поехать с тобой?» – удивилась я. «Почему нет?» «Ну, такие типы обычно считают женщин людьми второго сорта, он и говорить-то при мне не захочет». Я думаю, он быстро сообразит, что его хотения меня беспокоят меньше всего. К бате мы отправились пешком, решив размять ноги. Лично я преследовала еще одну цель – по дороге купить пирожных в кондитерской Ашота. Пока я выбирала пирожные, Владан ждал на улице, стоял неподалеку от двери, а я, наблюдая за ним в окно, с гордостью отметила – прохожие, а их было немало, с большим почтением с ним здоровались. Он охотно кивал, с некоторыми даже перекидывался несколькими фразами. Из подворотни напротив вдруг появился парнишка. Подойдя к Владу, но что-то торопливо зашептал ему на ухо, когда тот наклонился, а потом молниеносно исчез. Этот район продолжал удивлять особым жизненным укладом и своими неписанными законами, которые вынуждены были соблюдать все. Не скажу, что мне это нравилось, но я готова была согласиться, что по-другому здесь выжить просто невозможно. Упаковав пирожные в коробку, хозяин кондитерской проводил меня до двери, распахнул ее передо мной и пожелал хорошего дня. Я прекрасно понимала, что подобной предупредительностью обязана своему боссу. Малое только почтение, которое местные испытывали к нему, и мне перепадало. «Купила двенадцать штук», — со вздохом кивнув на коробку, сообщила я. «Ешь на здоровье? А калории? Забудь про них. От сладкого молочные зубы выпадают, так мама говорила. Но это пройденный этап». Я взяла Влада на подруку, против чего он не возражал. Я шла, помахивая коробкой с пирожными, счастливая до глупости от одного лишь его присутствия рядом. Мне хотелось в голос вопить от восторга». Пусть все видят и завидуют. Не одна я по нему сохну, а повезло сегодня мне». В общем, смешные бабьи мысли, которые смешными вовсе не кажутся, если влюбишься до ума помрачения, А именно так обстояло дело со мной. Владан, покосившись на меня, вдруг заявил. «Сегодня мне головомойки не избежать». «В каком смысле?» «В том, что мобильный Маринки должно быть, раскалился». Тогда иди вперед и делай вид, что меня не знаешь. Я так и хотел, но после твоих слов уже не получится без ущерба для моего самолюбия. Я бы на ее месте пастерегла скандалы закатывать. Ты ей еще не муж? Я особо напирала на слово «еще», в надежде, что он ответит, никогда этого не будет, или что-то менее решительное, но для моего сердца приятное. Однако Владан только усмехнулся. Но чувствовать себя счастливой я не перестала. «Мы достигли сквера, где несколько бабулек устроили торговлю, разложив товары. Кто на принесенных складных столах, кто на скамейке, а кто и прямо на земле, расстелив старое покрывало. Свернули в ближайший переулок и вскоре оказались на узкой улочке, которая даже по местным меркам выглядела на редкость убого. Одноэтажные деревянные дома, похожие на казармы, в них до революции жили работники мануфактуры». От самой мануфактуры остался лишь фундамент, заросший бурьяном. Деревянная обшивка домов в нескольких местах отвалилась. Видны были бревна, почерневшие от времени. Фундамент просел и потрескался. Но люди здесь все еще жили, о чем свидетельствовали занавески на окнах, а на веревке в одном из дворов висело детское белье. В этот двор мы и свернули. Дверь ближайшего подъезда была распахнута настежь, пол давно прогнил. И теперь ступали мы осторожно. Владан, держа меня за руку, чтобы я ненароком не провалилась, направился к двери с цифрой 2. Дверь новая, крепкая, была чуть приоткрыта, точно нас здесь ждали. Через минуту выяснилось, если и ждали, то точно не нас. Хозяина визит отнюдь не порадовал. Батя, его настоящее имя так и осталось для меня тайной. Сидел в кухне, узкой, как пенал, и пил чай в компании вихрастого субъекта неопределенного возраста. Отсутствие половины зубов и сплошь покрытые татуировками руки намекали, что жизнь его была щедра на приключения, которые по большей части заканчивались скверно. Пальцы с грязной каемкой под ногтями держали эмалированную кружку. На правой руке указательные и безымянные отсутствовали, оттого ладонь напоминала куриную лапу. Из-за желтизной кожи сходство увеличивалось. Взгляд субъекта нервно перемещался, ни на чем подолгу не задерживаясь. Батя и в силу возраста он быть точно не мог, оттого того мое внимание сосредоточилось на человеке, который сидел напротив. По виду глубокий старик, бритая голова с жутким шрамом от уха до уха такое впечатление, что он перенес трепанацию черепа. Глаза маленькие, злые, смотрели настороженно. Он был в тельняшке и старых спортивных штанах, на ногах тапки. «Чего надо?» – спросил с вызовом, когда мы, минуя крохотную прихожую, оказались в кухне. «Шел мимо, решил заглянуть», – весело ответил Владан, придвинул мне табурет, а сам устроился на стуле, предварительно сняв с него какую-то коробку. «А это что ж, помощница твоя?» презрительно фыркнул батя, кивнув в мою сторону, и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Удобно с такой помощницей, все под рукой!» «Старый человек, мысли путаются», — глядя на меня, пожал Владан плечами, не обращая внимания. Беззубый хихикнул, но мгновенно примолк под угрюмым взглядом старика. «Говори, зачем пришел», — сурово осведомился батя. «Нечего здесь рассиживаться». Хотел тебя об участковом спросить. А чего о нем спрашивать? Как же? Владан вновь пожал плечами. Заходил он к тебе. И говорили вы довольно долго. Интересно, о чем? Тебе что за дело? Что мне за дело, тебе знать ни к чему, резко ответил Владан, убирая с лица улыбку. Так о чем вы говорили? Вопросы всякие задавал. Выждав время, в продолжении которого он не спеша прихлебывал чай из кружки, ответил старик. «Какие, к примеру?» «Кто чем на улице промышляет? Какие же еще?» «Так ведь не его район!» «Кто же этих мусоров разберет?» «А кем конкретно интересовался, вспомнить можешь?» «Никем, так, без всякого смысла разговор». «Понятно», — нараспев сказал Владен. Губак тебе давно не заглядывал?» Старик заметно насторожился и ворчливо ответил. «Губе ко мне заглядывать резону нет». «Как же, тебя здесь уважают, а ты резону нет». «Может, и уважают, но молодежь, она ведь, знаешь, своим умом жить хочет. Сами по себе, взять хоть тебя, к примеру. Нет в тебе к старикам почтения». «Это смотря к каким. Значит, ничего не вспомнишь». Хлопнув себя по коленям, сказал Владан, поднимаясь. Жаль. Нечего вспоминать, пустой базар был. Нечего так нечего. Будь здоров. Мы уже были возле входной двери, когда старик позвал. «Серб, по что тебе участковый? Ведь неспроста приходил. Неспроста, старый. Неспроста. Со смешком ответил Владан. Старик зло выругался, а мы покинули квартиру. Впрочем, назвать так жилище бати язык не поворачивался. Очень хотелось задать вопрос, какой толк от нашего визита к старому уголовнику? Меня вовсе не радовало, когда Влада начинал махать кулаками, иногда просто пугало. Бить старика, даже если он малоприятный тип вроде бати, занятие во всех смыслах недостойное, и слава богу, что до этого не дошло. Но бесполезность подобного разговора Владан должен был предвидеть, оттого и непонятно, зачем тратил свое время. Мы вернулись к скверу, и тут Владан, сказав «отдохнем немного», сел на ближайшую свободную скамью. Бабули на наперебой начали предлагать свой товар – кабачки, лук, вязаные крючком салфетки и даже валенки. Я с улыбкой отказывалась, а Владан, вытянув ноги, насвистывал и вроде бы чего-то ждал. «Ничего-то? А кого-то?» – вскоре поняла я, но с вопросами не лезла. Бабули потеряли к нам интерес, сообразив, что ничего покупать мы не будем. А я решила заговорить на весьма болезненную для нас обоих тему. «А если это все-таки Бат?» – спросила тихо, косясь на Владана. Он взглянул с недоумением. «Что, Бат?» «Ну, если одна из версий была как раз правильной, и Гавриловы погибли, потому что Бат...» Нет. — покачал головой Владан. «Откуда тебе знать?» — не отставала я. А он усмехнулся. «Если бы одиннадцать лет назад Бат решил от кого-то избавиться, я бы точно узнала об этом первым». А я тут же прикусила язык, сообразив, что он на самом деле имел в виду. Бат сколотил свою банду еще в детстве. Ничем особо противозаконным они не занимались поначалу. Мальчишки росли, И превратились в мужчин, а детские игры в опасный бизнес. Владан был намного готов ради своего друга, пока в какой-то момент не понял, и это завело его слишком далеко. Тогда они и расстались. Марич продолжал насмешливо меня разглядывать, а я ерзать. На счастье за спиной раздался свист, и я поспешно обернулась. Владан тоже обернулся, но в отличие от меня что-то увидел, потому что поднялся и сказал: идем. Мы пересекли проезжую часть и вошли в подворотню, в глубине ее, на корточках, привалясь к стене, сидел вихрастый и старательно плевал в стену напротив, видимо, тренируясь меткости. При нашем приближении поднялся и протянул руку Владану, предварительно вытерев ее, подол своей майки. «Привет, серп!» – сказал с улыбкой. Физиономия прямо-таки сияла от счастья, хотя улыбку из-за отсутствия зубов голливудской никак не назовешь. «Привет, дохлый!» – ответил Владан и тоже улыбнулся. «Батя, тебя не хватится?» не Он меня к Губе послал, а Губу еще найти надо. Темные вы люди могли бы мобильниками обзавестись». «Обзавелись, только батя телефоном не доверяет, куда надежнее с глазу на глаз». «И что ты должен передать Губе?» «А то сам не знаешь», – хихикнул дохлый. «Что ты приходил? Участковым интересовался». «Значит, участковый его рук дело». «Выходит, так», — пожал он плечами. «Но наверняка не скажу, при мне они с губой об этом не базарили. Губа у нас не появляется.